Глава двадцать вторая. Ханна. Я безмолвие, а с радостью была бы ничем. Но я не невидимая, а немая. Я раскалываюсь на мелкие кусочки. Я знаю это, потому что оно хорошо знакомо мне. Это чувство, этот старый друг. Разбиваюсь, а кусочки снова совмещаются. Слова Леви продолжают звучать во мне. Изи. Он назвал ее имя. «Мне очень хочется спросить, что тебе известно?» Вместо этого я встречаю его взгляд, выдерживаю его и осознаю, что он воспринимает меня так же, как и прежде. Девчонкой с проблемами. Просто девчонкой, которая не разговаривает, потому что скорбит. «Он этого не знает. Он этого не знает. Он этого не знает. Он этого не знает». Он этого не знает. У меня перехватывает дыхание, я чувствую облегчение, и в то же время не чувствую его. Впитывая в себя взгляд Леви, крепко удерживаю, сохраняя в памяти, потому что когда он обо всем узнает, когда все выяснит, то никогда больше не будет так смотреть на меня. Этот незнакомый парень исчезнет, все будет как прежде, и все же совсем по-другому». Так будет всегда, с каждым. Он будет рядом, все выяснит, возненавидит и оттолкнет меня. Так же произошло и с родителями. И со мной происходит так же. Разве кто-то другой может понять то, чего я сама не понимаю? С чего бы ему захотеть говорить со мной, когда я сама этого не могу? Это перебор. Перебор во всем. Одно дело — разбиваться внутри. И совсем другое — «Делать это на глазах у кого-то. Поэтому я разворачиваюсь в попытке исчезнуть с шины на ноге быстро и без повреждений. В какой-то миг Мо оказывается рядом со мной. Мы доходим до лагеря. И в это время Пио зовет есть. Я только качаю головой. Мне ничего в себя не впихнуть. При одной мысли о еде начинает мутить. Мо трусит следом за ней. Он знает, где ему что-нибудь перепадет». И я за это на него не сержусь. Нет, я завидую ему. Беру блокнот, тот, что пошел волнами. Письма к Изи будут теперь не такими красивыми. Мой почерк менее разборчивым. Но как-то оно да получится. Должно. Прихватив покрывало из палатки, иду к одному из деревьев и усаживаюсь под ним. Спиной к коре, защищенная от палящего солнца. Трава под рукой на ощупь мягкая. Маргаритки от моего прикосновения клонятся к земле, и здесь, в тени, веет легкий ветерок. «Изи!» — в голос стянаю я. «Сиди тихо!» «А не то приклею тебя к этому дурацкому стулу!» «Я и так уже приклеилась! Несколько часов тут сижу!» «Вот не надо преувеличивать!» Она смотрит на меня с упреком. Ты сидишь здесь, потому что иначе просто пропало бы. Ненавижу Хэллоуин, в отчаянии говорю я. Люблю там только шоколад. Ну, я бы еще кое-что назвала, что можно любить. Я тоже. Жены, сахар и торты, и... Это единственный день в году, когда я задаюсь вопросом, как ты можешь быть моей сестрой? И здесь смеясь, подмигивает мне. «Сейчас будет готово, помолчи!» Вскоре она, смеясь, хлопает в ладоши и поворачивает меня к зеркалу. Я гляжу на свое отражение расширенными от удивления глазами и с открытым ртом. «Идеально, скажи!» — радуется Изи. «Ты чудо, как прелестно, птичка!» Она радостно смеется, но я ничего не могу ответить. «Сначала мне нужно вобрать в себя все впечатления». В этом году она превзошла саму себя. Лицо мое, черно-белый женский череп, вокруг глаз украшено шедевром в прекрасном синем цвете, нарисованными цветами. «Вау!» — выдыхаю я. Этот макияж называется «Сахарный череп». Мои длинные светлые волосы она завила и высоко заколола шпильками. Они смотрятся неистово и лихо, и в них полно маргариток. Я помню этот Хэллоуин позапрошлого года. Мы вместе пели караоке и делали это по-настоящему круто. Мы танцевали, смеялись, мы были счастливы. На этой вечеринке Изи получила свой первый поцелуй. Я сосредоточенно приставляю ручку к бумаге и начинаю писать. Вижу, как расстилаются линии и чернила, как они становятся свидетелями моих движений, словами. Когда пишу Изи, я вынуждена изо всех сил сдерживать себя, чтобы оставаться здесь и сейчас, и в то же время не забывать ничего, что было. Хождение по краю пропасти, которое мне никогда не удастся. Лагерь снова оживляется. Время еды прошло, и я вижу Сару, подходящую ко мне, с увязавшимся за ней Мо. В одной руке у нее тарелка, а в другой бутылка воды — Сегодня она в тёмно-синем свитере с высоким воротником и слишком длинными рукавами. Щёки у неё пунцовые от жары, но не похоже, чтобы ей это сильно мешало. «Привет, Ханна!» Отложив в сторону блокнот и ручку, поднимаю глаза. «Сегодня был салат, я принесла тебе немножко. Подумала, что, может, ты ещё проголодаешься». Беру у неё тарелку и воду и пожимаю ей руку. «В знак благодарности». Большего я не могу. Не могу дать больше, но надеюсь, что этого достаточно. По крайней мере, пока. На какую-то секунду показалось, что Сара раздумывает, не присесть ли рядом со мной. Не садится. Потому что я трусиха, избегаю встретиться с ней взглядом и ничего не могу сказать. Она уходит, оставив со мной Мо, которая отчаянно пытается поймать вьющегося вокруг комара. Если честно, особых усилий он не прилагает. Солнце садится, и я, набравшись смелости, иду к Пии и встаю перед ней с плотно сжатыми губами. Она ничего не говорит, не задаёт вопросов. Просто ждёт. Проходят минуты, пока я нахожу в себе силы поднять руку. Она дрожит. Я показываю в направлении озера. На него, а затем на себя в ушах шумит, в то время как Пия пристально смотрит на меня. «Хорошо», — только и произносит она. Я разворачиваюсь, пока не успела выкинуть какую-нибудь глупость, и иду к озеру с письмами Кизи и спичками в кармане. «Красться больше нет необходимости. Все знают Амо и любят его, чем он наслаждается, и я тоже». «О чем они не знают?» так это о том, что я не просто потеряла Изи и не могу отпустить ее. Что, вопреки запрету, привезла в лагерь спички и по вечерам поджигаю бумагу. Меня обволакивают запах озера и свежеющий воздух. Я достаю бумагу, прощаюсь и зажигаю огонь. Он, как всегда, уносит мои слова к Изи. А потом меня тянет к другому месту. К дереву и первому уголку в лагере где я почувствовала себя свободной. Хромаю вдоль по тропинке, переступая через корни деревьев и поросшие травой бугорки. И замедляю ход, когда слышу музыку. Струны гитары. Я подбираюсь ощупью, шаг за шагом, стараясь идти и дышать как можно тише. Увидев Леви, застываю. Он сидит по-турецки на стволе дерева, на том же месте, где и сегодня днём. Сидя спиной ко мне, он играет на гитаре. Знакомые звуки, что становятся незнакомыми песнями. Но это не важно, потому что они все равно трогают меня. Песня заканчивается, начинается новая. И я захлопываю ладонью рот, чтобы не зарыдать в голос. Я знаю ее. Когда Изи страдала от любви, это была одна из песен, которые я играла для нее на рояле. Я не всегда попадала в ноты — вероятно, из-за того, что еще и держала Изи за руку. Мелодия начинается легко и плавно. Ноты заставляют тебя чувствовать свое одиночество, пока не пускаются в пляс, и мелодия не меняется. Становится мощнее. Леви же снова и снова играет начало, а затем я слышу его голос. Он звучит неописуемо. Низкий и чистый, хриплый и в то же время нежный. Он дает мелодии текст, напоминая мне о том, что я — мелодия. Я потеряла свой текст. Каждое слово попадает прямо в сердце, переносится чудесными звуками гитары и поселяется внутри. Пока Леви не останавливается, а на секунду вместе с ним и мой маленький мир. «В этот раз ты опять сбежишь?» Я всегда сбегаю. Вытирая слезы со щек, хромаю к нему. Сперва стою в нерешительности, не в состоянии взглянуть ему в глаза, и немного расслабляюсь, лишь когда он чуть отодвигается. Я присаживаюсь рядом. Он сидит лицом к озеру, я спиной. «Ты украла у меня кое-что личное», — хрипло говорит он и откашливается. «Теперь ты моя должница». Голова моя сама собой поворачивается влево, а взгляд поднимается — Я вижу проскользнувшую в лице Леви усмешку. Мо, внезапно прыгнув между нами, вскарабкивается на плечо Леви, которому всё это доставляет гораздо меньше удовольствия, чем коту. Важно, как король, он восседает на плече у Леви и, похоже, спрыгнуть обратно захочет не скоро. «Что за ерунда?» — спрашивает его Леви. Но Мо не удостаивает его взглядом, пока Леви не отваживается на попытку спихнуть его вниз — Мо, подняв лапу, влепляет ему за трещину, но не больно. Леви, чертыхнувшись, бормочет что-то, чего мне не разобрать, а потом, вздохнув, сдаётся. «Ну и тяжёлый же ты», — говорит он, а затем снова смотрит в сторону озера. «Мы просто сидим в тишине, и я в тысячный раз намереваюсь встать и уйти, но так и не шелохнусь. На гитаре играть я сам научился» лето восемь начал. Я с удивлением рассматриваю его со стороны. Мы с Изи пели, сколько себя помнили. Изи пела. Она пела. А я с десяти лет играю на фортепиано. Нет, играла. Давно. Вечность тому назад. Он снова внимательно изучает меня своими зелеными глазами, которые, боюсь, видят больше, чем чьи-либо еще. «Я — Леви. Я люблю музыку. Это мой последний год в Святой Анне. И я ненавидел котов. Теперь они меня просто раздражают. Я знаю, что сейчас будет. Делаю глубокий вдох и жду, когда он это произнесет. Ты, Ханна, ты любишь кошек. И это твой первый год в Святой Анне. Ты потеряла свою сестру-близнеца». Ее звали Изи. Я киваю, и по щекам у меня текут слезы. «Ты как-то сказала мне, что после дождя всегда светит солнце. Но что делать, если дождь не прекращается? О, я знаю, что бы ты сказала. Тогда немедленно встань под него. Танцевать можно везде».